Тринадцатая. -е. Князь. «Мне не нужна вражда знатной, не нужна ненависть, не нужна месть, не нужна война». Сделавшийся после смерти лютена новым вождем Аргаров, его старший, или, как было принято говорить у снежников, первый сын, Тумен, поднявшись с лавки, стоял, опираясь руками на стол, за которым они с бесом сидели. Дрожащий свет нескольких зажженных свечей позволял рассмотреть на скуластом лице бородатого воина решимость и искренность. В большой бревенчатой избе, куда он меня пригласил после завершения поединка, мы были вдвоем. То есть, все же втроем, но я, доверивший вести переговоры, лон не в счет. Бесы с этим делом справится лучше меня. Мне нужны мир, процветание клана торговля. Продолжал Тумен. Отец шел неверным путем. Наши истинные враги не имперцы, не вы. Настоящие люди не должны пускать кровь друг к другу. Я даю тебе слово знатной, мести не будет. Не держи ты зла. А с чего держать зло, когда тот, кто желал зла, нам уже мертв? Остальные аргары нам плохого не делали, наоборот. Накормили, показали, где лагерем встать на краю поселка у озера. Еды выдали про запас, пообещали потом еще дать. И никакой стражи. Тумен еще на поляне тогда объявил для народа, что отныне мы — гости клана. Всяк, кто обидит, перед ним ответ будет держать. Новый вождь мне понравился не в пример больше старого. Слово, этого снежника верю. — Да какое зло, вождь! — бес, похоже, разделял мои мысли. Обида уже смыта кровью. Спасибо тебе, что приютили нас. Не переживай. В Империи про твою добродетель узнают, как и про желание торговать и дружить. И не только в Империи. С фатуями у вас как? Не враждуете? Нам просто сначала на фат попасть надо. Широкая улыбка Тумена ответила на вопрос Ло раньше, чем Снежник заговорил. С фатуями у аргаров вечный мир. Крепкие кровные узы. Даже моя вторая жена с Фатой была. Как закончится нашествие, сведем к морю вас. Как вызвать корабль, я знаю. Вот только какие дела могут быть у знатного имперца на Фате? Там имперцев не любят. Не так, как отец ненавидел, конечно, но могут и не пустить к себе. Тебе лучше дела свои на нашем берегу обсудить с кем из их не их старшин. Но то тоже уже только после нашествия, когда Фатои снова на Большую Землю поплывут. И чего все никак не смириться? Не успели мы к морю, пора признать это. Посидим месяцок у аргаров в гостях, отдохнем, наберемся сил. Место безопасное, харчи дармовые, что еще надо? Время жалко, конечно, но тишка моя сколько лет уже ждет. Рисковать, торопиться. Сам был бы еще бы задумался, а так, с сарафаном малых. Нет, не стоит оно того. Про свои дела извини, вождь. «Сказать не могу», — улыбнулся бес. «А конца нашествия ждать? Ты Маскара поспрашивай». «Необычное нынче нашествие. Старые хорты ведут молодняк, это уже не орда, кое только и надо, что выжрать округу. Форты штурмом берут, тракт прочесывают. Клановые гнезда, какие десятками лет отыскать не могли, находят и разрывают. Не нашествие это уже, война настоящая» как бы мы ни задержались у вас в гостях дольше срока. Объедим же. Подумай, может, какие-нибудь тайные тропы есть, по которым тайком проскользнуть можно к морю? Я в долгу не останусь. Отвечу добром за добро. Так уж вышло, что я старшим остался по роду. И есть у меня, кому на самом верху за аргаров и их нового мудрого вождя слово замолвить. Подумай, вождь. Вот ведь ло. Брешет, как дышит. Мало того, что в благородный меня записал, так еще и главой рода выставил. Ой, как из малых проболтается кто. Надо будет первым делом поговорить со своими, чтобы держали род на замке. Маскар начал, негода подхватил, лютен поддержал. Вот так и становится знать я. Не дай единой до настоящей имперской знати дойдет. Тут уж легкой смерти не жди. «Подумаю», — вздохнув, пообещал Тумен. Тропы может и есть, только с детворой по ним не пройти. До тракта верхами добраться не каждому взрослому горцу под силу. Как раз разведчиков с той стороны ждем. И про нашествие нынешнее можешь мне не рассказывать. До вас с ургулами к нам уже два клана прибыло. Знаю, что беда нынче с хортами пуще всех прежних. Только зря ты боишься. Как пришли, так и уйдут в срок». Что испокон веков заведено, тому за год не рушится. Вот и снежник на моей стороне. Сидим, ждем, когда хорты уйдут, и не дергаемся. Как бы тот безгахар, что вселился в хорты, не гнал свои полчища к морю, а звериную природу не переделать. Придет время вернуться в гнездовие. Да и имперцы им помогут вернуться. Не так много тех старых хортов, чтобы люди звериные войска одолеть не смогли. «Боюсь, ты ошибаешься, вождь. В мир пришли перемены. Недобрые времена настают. Оставь плач для бабы для ваших храмовников знатный», — перебил бесы тумен. «Со дня на день вернутся разведчики. Тогда разговор сей продолжим. Не зная, что дальше к полудню творится, тебя туда не пущу и проводников не дам. Ты мне нужен живой». «Меня сложно убить, вождь». «Знаю». «Ты ведь сам убийца каких поискать? Китар смерть? Отец знал твое прозвище, когда принимал вызов». Тумен хитро прищурился. Похоже, совсем не печалит его смерть лютена. «Твой отец торопился уступить тебе место», — ответно прищурил село. Вот и прозвучали слова. «Мол, я знаю, чего ты хотел, но молчать о том буду, коли мы с тобой и правда друзья». И Снежник услышал. И понял. Умен-тумен этот. Эх, нет дара, чтобы посмотреть его возраст. Наверняка тоже старый уже. Не переживай, знатный. Помогу, чем смогу. Уселся обратно на лавку, простоявший весь разговор на ногах здоровяк. Я в долгу у тебя. Сам бы руку на отца не поднял. Чту заветы предков. Лить родную кровь первый грех. Ты, считай, всему клану Аргаров помог. Лютан был плохим вождем. «Если еще кого-то нужно прикончить, ты не молчи», — принял игру в откровение бес. Тумен ощерился хищным оскалом. «Есть несколько смертников на примете, а там я сам справлюсь. С тобой приятно иметь дело, Гитар-смерть». Чую, наше знакомство еще принесет много пользы, что моему клану, что твоему роду. Как, кстати, зовется твой род? Ты барон? Или с целым графом судьба свела? Мы тут дикие, да не настолько. В островных делах тоже кое-чего с мыслям. Да брехались. Пошли вопросы, на которые нечего отвечать. Давай, Ло, бреши дальше. Уж какой я, врать, мастер? Надо тебя, повелителя лжи, мне, как цыпленку до петуха. Скажи, вождь, отчего я, по-твоему, путешествую в такой странной компании, и одежда на мне проще некуда? Ну, раз тайна, так тайна, — ухмыльнулся Тумен. Не дурак, понимаю. Китар не настоящее твое имя. Ну, хоть намекни. Барон? Князь. Снежник вздрогнул. «Вот уж человек, две макушки. С одной стороны вроде умный, с другой же дурак дураком. Слишком сильно, видать, хочется с благородным имперцем дружбу свести. Давняя мечта, верно?» «Если есть шанс до тракта и дальше до моря пробраться по-тихому, то проводим», — серьезно кивнул Тумен. «Ждем разведчиков. Ты пока знатный к своим иди. Завтра продолжим. Мне еще отца последней дорогой проводить надо». Дело это не быстрое, как-никак вождем был, пусть и дрянным. Снежник поднялся с лавки и бес последовал его примеру. «Князь!» — протянул Тумен мечтательно. «Для князя у меня есть подарок под стать. Про черную или бурую уши, извини, смолчал бы. Даже для тебя слишком риск велик. Но к желтой отведу». Хочешь, сам за еще одним даром ныряй, хочешь, кого из своих людей награди. Отец на продажу берег, но тут случай особый. Бабы и семена ты и так себе купишь, сколько потребно. А нарав, бездну редкость. Тут не всегда даже большие деньги помогут. Так сказать, в залог нашей долгой и плодотворной дружбы дар от клана аргаров. «Щедрый дар», — кивнул бес. «С благодарностью принимаю». Главное теперь, чтобы довесело до завтра. «Да — Довисит, — улыбнулся Тумен. — Только выскочило недели две как. Так быстро норы не тухнут. — Оно нам надо? Слишком велик риск, я против. Я не вытерпел, изгнал беса еще на пути к лагерю. Берег озера, вдоль которого идем, пуст. Все отправились в какой-то последней купели провожать последней же дорогой лютена. Подслушать нас некому, обсудить наши планы надо. Я сло не согласен, Фадж ждет. Не дам повести малых опасными козьими тропами. Пусть даже не думает все решить без меня. «Риск минимален», — прошептал возвращенный мной Ло. «По-людски говори, ми-ни-что?» «Риск отсутствует». — Я уверен, что справлюсь с любым испытанием, что нам выпадет в желтой норе. — Тьфу, напасть. Он про бездну, то понятно. С моим новым даром нам нынче никакой демон не страшен. Про загадки и лабиринт молчу вовсе. С тем лос справится. — Я профат. Не погоню я малых, там, где не каждый местный пройдет. Переждем у аргаров. Уйдут хорты, тогда и пойдем уже к морю. — Ты про это. Договорились же, что дождемся разведчиков. Может, по направлению к морю не все так и плохо. Вдруг низами пройдем по долинам? Эти решения принимать не сейчас. Хорошо, ждем пока. Ты придумал уже, как будем нашу победу над лютеном своим объяснять? И про князя. Не перегнул ли с брехней? Князей ведь по пальцам пересчитать можно. Я помню тот урок, когда наставник про высокие рода сказывал. А раз помни, что мог догадаться, кем тебя выставляю. Та вражда Волковых и Соболевских, про которую говорил учитель, закончилась гибелью главы рода последних. Император тогда еще наказал Волковых, лишив части фамильных владений. Вместе с князем были убиты четверо его сыновей и три дочери, а также супруга, два брата и внук. Помню, княжья резня, пару лет назад было то. Теперь понял. Но это ведь только для Тумена? Негода тоже в такую ерунду не поверит. Поверит. Элиц уже сам себя убедил, что ты знатный. А уж после поединка с лютеном он тебя не только наследником княжеского рода охотно признает, но и сыном самого императора. Так что для негода и тумена будешь милышем Соболевским, пропавшим младшим сыном убитого князя Ферола. Не вмешивайся. С Линой, Айком и младшими я поговорю отдельно, с Крамом тоже у меня каждому есть что сказать». «Ладно, делай как знаешь. Все равно представление — это только дофата. Главное, чтобы никто не болтал. Так и быть, побуду для нового вождя князем». С крамом хватило пара слов с глазу на глаз. С порожником проще всего тот любой приказ высшего выполнять, не задумываясь. Услышал, что теперь я для элцев и тумена князь Соболевский, и только кивнул. Дальше очередь года с торговцами. Шепнув Айку перед сном, что нужно будет со своими поболтать, бес отозвал Элцев в сторону. В общем, пришлось мне сыну Лютена открыться. Не ходя вокруг да около, начал Ло. А раз новый вождь Аргаров правду знает, то и вам ее узнать пора. А то надумайте себе еще неизвестно чего. Насторожившиеся еще больше мужики обратились вслух. Да, я благородных коровей. И заминка, чтобы посмотреть, как торговцы воспримут. «Так-то мы и так знаем», — хитро сузил глаза негода. «Не гневись, ваша милость, но так драться, как ты, дерешься простому пареньку не под силу. Два года слухи про тебя по предземью туда-сюда ходят. Давно догадались мы уже, кто ты есть». «Вот ведь ло. Везде наперед все знает». Получается, аж целым князем назвался не того ради, чтобы тумену побольше пыли в глаза пустить, а потому, что пропавший перед прогремевшей на все предземье знаменитой княжьей резней наследник высокого рода, станет первым, на кого люди подумают. И годами мы ровня с тем милошем, и исчез он загадочно. Одни говорят, что отец-князь предвидел недоброе и успел тайно вывести загде младшего сына за пределы империи. Другие считают, что последний прямой наследник рода Соболевских тоже убит. Ведь прошло столько времени, а тот до сих пор так и не объявился. Много разных легенд подхватил народ. Ну а я со своими бесовскими чудесами те легенды для несведущих оживлять начинаю. «Раз уж догадливые такие», — грузно посмотрел Лона Элцев, «придется взять с вас клятву молчания». Никто не должен знать, что Китар смерть и Милош Соболевский один и тот же человек. Время возвращения законного князя еще не пришло. Клянитесь! Исп землянок, шатров, ничего у аргаров свободного нет. Гостей беженцев в этом сезоне больше, чем когда-либо прежде бывало. Нам овечьих, козьих, шкур ворох выдали, и на том спасибо. Предыдущие дни на голой земле или вовсе на камнях, считай, спали куртки, брошенные под спину, не в счет. Неудивительно, что малые довольно сопят во сне. Даже поздняя весна в горах еще время холодное. Под мохнатой теплой шубкой звериной сладко спится поди. Ну а мы с Айком, Линой и Веей к водной глади чуть дальше отсели. Халаш тоже с нами. Хоть и младше он той же Лишке, которая не так давно девять стукнула, а уже взрослым себя возомнил. Попробуй, какое важное дело мимо мелкого ворчуна проведи. Враз надуется. Сжались в тесный кружок, друг к дружке поближе пригнулись. Бес начал. Ну что, страху натерпелись сегодня? Сомневались, небось, что я этого подлого гнуса смогу одолеть. Вопрос на всех общий, но задал его Айк. Как? И в этом одном слове все». Самому интересно, что бес придумал. Тут уже на дар все не спишешь. Или... Как бы сам я знал, вздохнул Ло. Чудеса. Но мой дар, он призыва не требует. Как единожды наделил меня бездной силой да мастерством, так те силы и мастерство постоянно при мне. Это как с Микушем. Айк знает уже, но и вам теперь можно сказать. Только ц -ц. Бес прижал палец к губам. «Наш Микуш никакой не фатой. Он хромовник, тот, что из форта по небу удрал. У него просто дар еще есть, может лица менять». «Я так и знала», — прошептала Лина. «Так и знала». Вей с Халашем ограничились удивленными охами. «Я о том вам не сказывал, вы не слышали», — строго пригрозил бес договор у нас с ним. Но про что я? Вот Микуш себе даром новый лик отрастил, волосы из лысины выпустил и все. Рожа новая навсегда при нем. Мы в долину поднялись, тут дар не призвать. А Микуш, каким был, таким и остался. Смекаете, о чем я? — Молодец, лоб. Складно стелет. Прямо правда звучит, сам поверил бы. — А то! — откликнулся мгновенно халаш. Но всегдашний твой дар. Везло тебе, Китя. От того и без срока он служит. Возбужденно подхватил Айк. Ни секунды и ни минуты. Хоть весь день врагов бей. Но откуда ты знал, что в глухом месте не лишишься способностей? На риск шел? Тьф, а у него разве выбор был? Возмущенно фыркнула Лина. И то верно. Нежно тронул за плечо мамку сын. Да знал я, признался бес. Помнишь, Ратибор с Броном дрались. Там душитель был. Я ведь, как и все, рядом стоял. И что? И ничего. Возраст с отмером не вижу, а мастерство при мне. Его мне как дали раз, так уж обратно не отобрать, вот что я думаю. Хорош. Восторженно протянул лайк. Красиво ты этого снежника надул. Знал все, значит. Но и друг у меня... И дары всем на зависть, и долей уже полон воз, и башка варит. Не иначе тебя сам единый отметил. Вот-вот, боже, избранник, — поддержала Лина. Знали бы вы, чей избранник я. И только названная сестрица смотрит задумчиво. А что значит, возраста с отмером не вижу? Непонимание в голосе Веи понятно. Но тут уже такие секреты и тайны пошли, что про свой первый дар близким поведать и подавно пора. Что бес коротенько и сделал. А самое важное, — закончил свой рассказ Ло, — я для нового вождя теперь князь. Маскар знатным назвал тогда. Я не стал его разубеждать. И так вышло, что правильно сделал. Негода поверил, лютен этот тоже. Не знаю, впихнул бы обратно в круг сын вождя своего отца, как бы не думал, что я знатных кровей. У него мечта — задружиться с империей. Повезло, в общем. И коротенько поведал про все разговоры, что предшествовали этому полуночному. С утра надо будет с малыми по-тихому поболтать. Для всех больше я не сиротка из-под гнилья, а кто? Самый секретный секрет. Если с кем из местных языки почесать доведется, нужно, чтобы про меня пнями молчали. И сами смотрите, коли кто спрашивать станет, на замкирты держите. — Понятно. — серьезно кивнул халаш. — Не дураки, чай. — За своих можно не переживать, не подведут. Теперь все вроде в курсе, в какие игры играем. — Опасные игры. Но ло переиграть очень сложно. Должно пронести. — Князь Соболевский! — с издевкой протянул лайк. — Чего не императорский отпрыск тогда? — Ты бы хоть бароном назвался. Скромней быть надо. И тут уже я не выдержал, в лес. Барону бы Нару подарком поди не подкинули бы. Хоть каплю бесовских успехов себе приписать захотелось. Два дара у меня, а завтра так аж целых три будет. Нару, в бездну что ли? Ого! Ой, не надо, Китя! вцепилась мне в плечи вея. Ведь есть уже все. Такие дары у тебя. Не надо, прошу. — Дура девка! — немедленно фыркнул Лайк. Даров много не бывает. А вдруг полет, как Микуша, выпадет? Или еще что полезное? Ты думаешь, нашему, единым отмеченному, страшны теперь испытания бездна? Там хоть не черная нора. С опаской покосился он на меня. — Желтая. — Тем более! — вновь повеселел Айк. — Желтая — то ерунда! — для китара так и вообще семечки. Эх, я бы тоже за даром сходил. В желтую. И такая грусть в голосе друга, что мне даже немного стыдно перед ним стало. Все мне, мне, мне. Бобы мне, дары мне, семена мне. Командиром быть тоже мне. Теперь вот аж князем назвался. Пуп мира прям. Все только вокруг меня вертится. Обойдешься пока обняла Алина за талию сына. — Не готов еще. — Год-другой придет твое время. Говорили же про то с тобой. — То, когда было, — отмахнулся Айк. — Другие времена уже, и я другой совсем нынче. — Готов я, мама, очень даже готов. Как найду свою нору, не удержишь. — Вот как найдешь, тогда и посмотрим. — Давайте, князья, до Великие войны заканчивать, я уже глаза пальцами держу. Такой день тяжелый. День вчерашний и правда тяжелым был. А уж разговоров наговорили. Но и с утра продолжение. Первонаперво, бес позвав для поддержки вею с халашем, пообщался с малыми. Все поняли вроде. У ведь в секреты играть, любимое дело. Не сдадут. Тем более, что роднольки мои не по годам взрослые все как один. Жизнь тяжелая закалила. Раньше срока в калачи терто и превратила. Никто в шутку не принял. Отныне я не их старший брат, а отряда глава. Но и это не все. Только присланные тумену Маргары ушли. Новый вождь справлялся, все ли у нас хорошо, и сообщал, что, пожалуй, лично после полудня. Как в сторонку, меня отозвал уже Айк. Хоть опасности явной и нет, но по привычке еще с вечера, как вернул беса главным, так Лой по сей момент продолжает делами заведовать. С ним спокойнее. «Слушай, Кит», — начал друг, — «я тут думал, может, все же уступишь мне Нару? «Вот тена. Глянь, как сгорелся. Тушить надо. Срочно!» «Айк!» — вздохнул бес. «Ты мой лучший друг. Считай, брат. Не готов я тебя в бездну пустить» не сейчас. Фух, не гоню тогда, Ло. Все он правильно говорит, не время сейчас так рисковать. И ты туда же. Обиженно закусил губу Айк. Мать, что ли, подходила, пока я по нужде бегал. Тоже считай, что я не готов? Я, который с хортами бился, и от зубана не прятался. Да не в этом дело. Я в желтую нору нырял, когда в разы слабее тебя был. Только у меня тогда выбора не было, а тебе оно вообще не горит. Ты мне нужен, Айк. Бездно великий риск. Мне ведь очень-очень повезло в первый раз. Вдруг не вернешься, что мне делать тогда? Вот малых с бабами переправим на фад, жизнь спокойную им устроим, тогда хоть в какую нору сегай. Но Айка не проняло. — А сам? — посмотрел он на меня, сукаризный. — Тебе горит, что ли? Мало даров? Или, может, плохие? С демоном ты, понятно, со всяким справишься. А загадки? Настолько уверен в себе? Или единый тебе ума вместе с мастерством выдал? Смотри, не зазнайся, китар смерть. Бездна, но риск великий. Вот тут он беса уел. Что здесь возразить? Не сознаваться же во всем. Я закрыл три норы. Я осознаю риск, у меня уже опыт есть. У меня в разы больше шансов. Ой, зря лось ним так. Это же Айк. Сейчас только еще ярче вспыхнет. Я, я, я, я! Кривляясь за Яка, Лайк. Я велик, я силен, я умен, одарен. Жаден я. Все понятно с тобой, младший брат. Обиженно выдавил он, выделив голосом слово «младший». Зажал на ру, Князь! И это последняя князь окончательно меня добила. Только ссоры с лучшим другом мне не хватало. Тут уже и я вспыхнул. Все, подвинь себе. Да забирай. У тебя своя голова на плечах. Думаешь, мне легко все тянуть одному? Выдохнул. И на место ум встал. Что же я наделал? Вот и скинешь на плечи мне часть. Мгновенно успокоившийся Айк положил мне на плечо руку. «Извини, друг, и спасибо тебе. Для меня это, знаешь, как важно. Еще немного, и уважать бы себя перестал. Вести сложно, я знаю, но когда тебя постоянно ведут, оно тоже непросто». И не вернешь уже ничего назад. После таких слов теперь точно никак. «Слаб ты, Китя. и глуп». Помни это.